Поэтический образ Града Китежа вдохновлял многих поэтов, художников, композиторов. О Китеже писали Максимилиан Волошин, Николай Клюев, Сергей Городецкий. Римский Корсков написал знаменитую оперу «Сказание о невидимом Граде Китеже и Деве Февронии». Николай Рерих создал живописный панно-занавес для этой оперы сечи при Прикерженса». Легенда о Граде Китеже, чудесно спасенном Богом от разорения врагами, укрываемом и сберегаемом до лучших времен, когда он вновь явится миру, сохранив древний корень, древнюю веру и правду, одна из самых заветных легенд русского народа, в течение веков подвергавшегося нашествиям внешних врагов. Сказание о Мамаевом побоищем 8 сентября 1380 года, когда Русь уже более ста лет находилась под татаро-монгольским игом, русские войска под предводительством великого князя московского Дмитрия Ивановича в битве на Куликовом поле разбили орды татаро-монгольского хана Мамая. Дмитрий Сергеевич Лихачев в статье «Мировое значение Куликовской битвы» пишет «Куликовская победа не означало полного уничтожения иго, но сделало несомненным для всех грядущее полное освобождение от национального порабощения. Куликовская битва, будучи значительнейшим событием своего времени, послужила темой для нескольких литературных произведений конца XIV-XV веков, известных в истории литературы под названием «Куликовского цикла». Центральное произведение этого цикла — «Сказание о Мамаевом побоище». Слово «побоище» в то время имело иное значение, нежели теперь. «Мамаево побоище» — это победа над Мамаем. «Сказание», посвященное реальному историческому событию, тем не менее обретает фольклорно-легендарные черты. По форме и по духу оно тесно связано с традиционными произведениями русского народно-поэтического творчества. Оно получило большое распространение на Руси. До нашего времени дошло большое количество ее списков, больше, чем других произведений древнерусской литературы. Задумал безбожный хан Мамай, ненавистник христовой веры, идти походом на Русь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 Великому хану, вольному мамаю, от Олега Рязанского, верного твоего слуги. Слышал я, господин, что ты хочешь идти на Русь, на князя Дмитрия Московского. Хорошо выбрал ты время. Полна сейчас Москва золотом и серебром, и всяким богатством тебе на потребу. А князь Дмитрий против тебя не воин. Как услышит он твое грозное имя, так уйдет в свои дальние вотчины в Новгород великий» на Белое озеро или на Двину, а все московские богатства останутся тебе в добычу. Другую грамоту Олег Рязанский послал князю Литовскому Ольгерду. «Великому князю Ольгерду Литовскому радовайтесься. Ведомо мне, что издавна желаешь ты, князь, в Москве княжить, приспела теперь для этого время. Грядет на Русь хан Мамай, если мы с тобой к нему присоеднимся то отдаст он тебе Москву и другие города, а мне Коломну, Владимир и Муром, которые близко лежат от моего княжества. Я уже послал к Мамаю богатые дары. Пошли и ты, и напиши ему грамоту, а как сам знаешь, ибо больше моего в этом разумеешь».